Оставив Будет Лянина в вестибюле внизу на диване, среди множества авторов с рукописями в руках и строго наказав ему никуда не отлучаться и ждать, я помчался вверх по широченной, манерной согнутой лестнице с декадентскими как бы оплывшими перилами, украшенными липными рельефами символических цветов, полулилиями-полуподсолнечниками, и, несмотря на строгий окрик барышни-секретарши, Ворвался в непотребно огромный кабинет, где за до глупости громаднейшим письменным столом сидел не Валерий Брюсов, а некто маленький ничтожный человечек, наставив на меня черные пики усов, профессор. Терять мне в ту незабвенную пору было нечего. И я, кашля от скрытого смущения и отплевываясь, не стесняясь, стал резать правду матку. Дескать, вы издаете халтуру всяких псевдопролетарских примазавшихся бездарностей, недобитых символистов, в то время как у вас под носом голодает и гибнет величайший поэт современности, гениальный будет Лянин, председатель земного шара, истинный революционер-реформатор русского языка и так далее. Я не стеснялся в выражениях, иногда пускал в ход матросский черноморский фольклор, хотя в глубине души, как все нахалы, ужасно трусил, ожидая, что сейчас разразится нечто ужасное, и меня с позором вышвырнут из кабинета. Однако человечек с грозными пиками усов, тот самый литературный критик, фамилию которого командор так ужасно и, кажется, несправедливо зарифмовал со словом «пугань», оказался довольно симпатичным и даже ласковым. Он стал меня успокаивать, сплеснул ручками, захлопотал. «Как? Разве он в Москве?» «Я не знал. Я думал, что он где-то в Астрахани или Харькове». «Он здесь», — сказал я. «Сидит внизу, в толпе ваших халтурщиков. Так тащите же его поскорее сюда. Он принес свои стихи?» «Да, целую наволочку». «Прекрасно. Мы их непременно издадим в первую очередь». Я бросился вниз. Но будет Лянина уже не было, его и след простыл. Он исчез. Вероятно, в толпе писателей, как и всегда, нашлись его страстные поклонники и увели его к себе, как недавно увел к себе и я. Бросился на Мыльников переулок, увы, комната моя была пуста. Больше я уже никогда не видел будет Лянина. Потом до Москвы дошла весть, что он умер где-то в глубине России, по которой с котомкой и посохом странствовал вместе со своим другом, неким художником. Потом же стало известно, что оба они пешком брели по дорогам родной, милой их сердцу русской земли, по ее городам и весям, ночевали, где Бог послал, иногда под скупыми северными созвездиями, питались подаянием. Сперва простудился и заболел воспалением легких художник. Он очень боялся умереть без покаяния, будет лянин, его утешал. «Не бойся умереть среди родных просторов, тебя отпоют ветра». Художник выздоровел, но умер сам будет Лянин, председатель земного шара, и его отпели ветра. Кажется, он умер от дизентерии. Впрочем, за достоверность не ручаюсь, так гласила легенда. Да и вообще, вся наша жизнь в то время была легендой. Затем на некоторое время... В комнату на Мыльниковом переулке вселилась банда странных, совсем юных поэтов-ничевоков, которые спали в повалку на полу и прыгали в комнату в окно прямо с улицы, издавая марсианские вопли. Они напечатали сборник своих сумбурных стихотворений под названием «Собачий ящик», поставив вместо даты «Москва, хитров рынок, Советская водогрение». Один из них носил почему-то котелок, Хитров рынок был тем самым прибежищем босиков, местом скопления самых низкопробных московских ночлежек, которые некогда служили материалом для художественного театра при постановке на дне. Я еще застал хитров рынок, сохранившийся в неприкосновенности с дореволюционных времен. Помню яркую лунную ночь, голубое-черное среди опасных закоулков, дряхлых проходных дворов, полуразрушенных домов, этих ни с чем не сравнимых трущоб, населенных болезненными людьми, в серых лохмотьях, стариками, чехоточными, базарными проститутками, мелкими рахетичными воришками-домушниками, беспросветно пьяными, нанюхавшимися кокаина, зеленолицами, иногда с проваленными носами сифилитиками, они ютились в ночлежках на нарах, покрытых вшивой, трухлявой соломой. Они как тени бродили среди помоек, освещенные луною двора, и подбирали какие-то бумажки, принимая их за кредитки. Это было неописуемо ужасно. А водогрейня, откуда ничего, добывали себе бесплатный кипяточек, отбрасывал черную коленкоровую тень своего навеса на половину зловещей площади, залитой голубым лунным светом, Куда не отваживаюсь заглядывать даже милиция. Это была неуправляемая часть столицы. Хитров рынок помещался сравнительно недалеко от моих чистых прудов. Незадолго до своего конца однажды грустным утром ко мне зашел королевич. Трезвый, тихий, я бы даже сказал благостный. Инок, послушник. Только скуфейки на нем не было. «Ты знаешь, — негромко сказал он, — «Не такой уж я пропащий, как обо мне говорят. Послушай мои последние стихи. Это лучшее, что я написал». Он подсел ко мне на тахту, как-то по-братски обнял меня одной рукой, и, заглядывая в лицо, стал читать те свои самые последние прелестные стихи, которые до сих пор, несмотря на свою неслыханную простоту, или, вернее, именно вследствие этой простоты, кажутся мне прекрасными до слез.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 Приморозил ногу. Сам себе казался я таким же клёном, Только не опавшим, а всю зеленым. Он читал со слезами На слегка уже полинявших глазах. Ну и, конечно, слышишь, мчатся сани, Слышишь, сани мчатся, Хорошо с любимой в поле затеряться, Ветерок веселый, робок и застенчив, По равнине голый, катится бубенчик, «Эх вы, сани, сани, конь ты мой буланый, Где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим, что такое, и станцуем вместе под тальянку трое». Он с таким детским удивлением произнес это «спросим, что такое?» Что мне захотелось плакать, сам не знаю от чего. Тогда я не понимал, что это его действительно последнее. «Знаешь что?» — сказал он друг. «Давай сегодня не будем пить, а пойдем ко мне. Будем пить не водку, а чай с медом и читать стихи». Мы, не торопясь, пошли к нему через всю по солнечную Москву. В конце причистинки, мимо особняка, где некогда помещалась школа Айседора Дункан, поднялись на четвертый или пятый этаж большого, богатого доходного дореволюционного дома в нордическом стиле, вошли через переднюю. где стояли скульптуры Канёнкова, Стенька Разин и Персидская княжна, одно время даже украшавшие Красную площадь, гениально грубо вырубленные из бревен, и вступили в барскую квартиру, в столовую, золотисто наполненную осенним солнцем. Там немолодая дама, новая жена королевича, внучка самого великого русского писателя, вся в деда, грубоватым мужицким лицом, только безызвестной всему миру седой бороды, марила нам прекрасно заваренный свежий красный чай, стаканы с подстаканниками, и подала в розетках липовый мед, золотистый интарный, как этот солнечный грустноватый день. И мы пили чай с медом, ощущая себя как бы в другом мире, между ясным небом и трубами московских крыш, видневшихся в открытые двери балкона, откуда подтягивал осенним ветерком. И читали, читали, читали друг другу, конечно, наизусть, бездну своих и чужих стихов — Блока, Фета, Полонского, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова. Я даже удивил королевича Иннокентием Анинским, плохо ему знакомым. Нависнет ли пламенный зной, Бушуя расходятся ль волны, Два паруса лодкой одной, одним и дыханием полны. И в ночи бездвездная юга, когда так отрадно темно, сгорая коснуться друг друга, одним парусам не дано. Мы были с ним двумя парусами одной лодки. Я думаю, в этот день королевич прочитал мне все свои стихи, даже радуницу, во всяком случае все последние, самые-самые последние, но самого-самого-самого последнего он не прочел. Оно было посмертное». написанное «Мокрой зимой» в Ленинграде, в гостинице «Англитер», кровью на маленьком клочке бумажки. «До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание, обещая встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки и слова. Не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». Он верил в загробную жизнь. Долгое время мне казалось, мне хотелось верить, что эти стихи обращены ко мне, хотя я хорошо знал, что это не так. И долгое время передо мной стояла, да и сейчас стоит, неустранимая картина: черная похоронная толпа на Тверском бульваре возле памятника Пушкину со снежной курчавой головой, как бы склоненной к открытому гробу, в глубине которого виднелась совсем. по-детски маленькой личика мертвого королевича, задушенного искусственными цветами и венками с лентами. Прошло то, что мы привыкли называть временем, некоторое время, и судя по тому, что в объеме стеклянной чаши, наполненной белым сухим вином, ай даниль мокла клубника, а на чистых прудах отцветала сирень и начинали цвести липы, вероятно, кончался месяц май. Мы сидели в мыльниковом переулке. Мулат, альпинист, худой, высокий, резко вырезанный деревянный солдатик с маленьким носиком, как у Павла I, птицелов, Орлекин, еще кто-то из поэтов и я. Здесь уместно объяснить читателю, почему я избегаю собственных имен и даже не придумаю вымышленных, как это принято в романах. Но, во-первых, это не роман. Роман — это компот, Я же предпочитаю есть фрукты свежими, прямо из дерева, разумеется, выплевывая косточки. А, во-вторых, сошлюсь на Пушкина. Те, которые пожурили меня, что никак не назвал моего «Финна», не нашел ни одного имени собственного, конечно, почтут это за непростительную дерзость. Правда, что большей части моих читателей никакой нужды нет до имен, и что я не боюсь никакой запутанности в своем рассказе Письмо Гнедичу от 29 апреля 1822 года из ранних редакций Я тоже не боюсь никаких запутанностей. Итак, Мулат Альпинис, Птицелов, Орлекин, Ключик, еще кто-то из поэтов и я. При открытых окнах мы всю ночь читали стихи, постепенно пьянея от поэзии, от Крюшона, который мы черпали чашками из стеклянного сосуда. где кисли, уже побелевшие, как бы обескровленные, разбухшие ягоды клубники, отдававшие свой сок дешевому белому вину, время от времени подливаемому из булькающих бутылок. Это было то, что в пушкинское время называлось дружеской пирушкой или даже попойкой. Мы все же были пьяны, как пьяный дельвик на перу. Деревянный солдатик был наш ленинградский гость, автор романтических баллад, бывший во время Первой мировой войны кавалеристом, фантазер и дивный рассказчик, поклонник Киплинга и Гумилева, он мог бы по табеле поэтических рангов занять среди нас первое место, если бы не Мулат. Мулат царил на нашей дружеской попойке. Деревянный солдатик был уважаемый гость, застрявший в Москве по дороге в Ленинград с Кавказа, где он лазил по горам и переводил грузинских поэтов. Мы его чествовали как своего собрата, в то время как Мулат был хотя и свой брат московский, но стоял несколько выше, как призванный гений, что мог считаться не только председателем нашей попойки, но самим богом поэзии, сошедшим в мыльников переулок, в обличье Мулата с конскими глазами и наигранно простодушными повадками Моцарта, якобы сам того не знающий, что он бог. И стихи «Из книги «Сестра моя жизнь»» Или с тем и вариаций, которые он щедро читал, мыща в нос и примежая густыми, низкоголосыми междуметиями полуглухонемого, как бы поминутно теряющего до речи, были настолько прекрасны, что по сравнению с ним все наши, даже громогласные до истерики пассажа Арлекина и многозначительные строфы Птицелова, казались детским лепетом. Если у художников бывают какие-то особые цветовые периоды, как, например, у Пикассо, розовый или голубой, то в то время у Мулата был период спектрского. Изображая косноязычным мычанием, подобно своему юродствующему инвалиду, Гундосе, подражающему Пиле, то, что в глубине его сознания звучало, как оркестровая свита, Мулат читал нам. «Я бедствовал, у нас родился сын, ребячество пришлось на время бросить». Свой возраст, взглядом, смиривши косым, я первую на нем заметил просить. Весь день я спал, и, рушась от загона, на всем ходу, гася в колбасных свет, совсем еще по-зимнему вагоны к пяти заставам заметали след. Как леши, земля, вода и воля, сквозь сутолок у вешалок и шуб, за голый русалкой алкоголя врываются, ища губами губ. Нас потрясла голая русалка алкоголя, к которой мы уже были близки. Пока мест оглашаются открытия, на полном съезде капели копыт, пока бульвар с простительной прытью, с дождем растительным крапит, пока березы, метлы, гладранцы, афиши, кошки и столбы скользят видениями влюбленного пространства, мы повесть «На год отведем назад». Важны были совсем не повесть, не все эти неряшливые, маловразумительные перечисления, а отдельные строки, которые в свалке мусора мог найти как бриллиант только гуляка праздной, гений. С простительной прытью с камью дождем растительным крапит. Может быть, это изображение с пьяных глаз рассветного московского бульвара стоило всей поэмы? Мы были восхищены изобразительной силой Мулата, и признавали его безусловное превосходство. Дальше развелся туманный спектрский сюжет. Сумбурное повествование, полное скрытых намерений и темных политических намеков. Но все равно это было прекрасно. Забытый дом служил как бы резервом кружку людей, знакомых по Москве, и потому Бухтеевым не первым подумалось о нем на Рождестве. Их было много, ехавших навстречу. Опустим планы, сборы, переезд и так далее. Триумф Мулата был полный. Я тоже, как и все, был восхищен, хотя меня и тревожило ощущение, что некоторые из этих гениальных стров вторичны. Где-то давным-давно я уже все это читал. Но где? Не может этого быть. И вдруг из глубины памяти всплыли строки, и вот уже отъезд его назначен, и вот уж брат зовет его кутить. Игнат, мой рад, взволнован, озадачен, на все готов, все хочет угодить. Кутить в Москве неплохо показалось, по случаю великопостных дней, и за город по их следам помчалось семь троек, семь ямских больших саней. Разбрасывая снег, стучат подковы, под шапками торчат воротники, и слышен смех и говор «Что вы? Что вы шалите?» и в ногах лежат кульки. Что это? Мулад? Нет. Это Полонский, из и «Братья». А это тот же пятистопный рифмованный ямб с цезурой на второй стопе. Снег был волнист, окольный путь извилист, и каждый шаг готовился сюрприз. На да докулики резвились, и женский смех, как снег, был серебрист. Особенно же я вам благодарна за этот такт, За то, что ни с одним — ухаб, другой. Ну как, а мы запарных, а мы кульков своих не отдадим. Кто это, Полонский? Нет, это Мулат, но с кульками Полонского. Впрочем, тогда в Мыльниковом переулке об этом как-то не думалось. Все казалось первозданным. Невероятно было представить, что в Спектрском Мулат, безусловно, вторичен. В окошке уже начал приливать... Ранний весенний рассвет цвета морской воды. На миг настала предрассветная тишина. Мы почему-то замокли перед чашей крюшона. Вдруг послышался цокот подков по мостовой мыльниково переулка. Уже не ночного, но еще и не утреннего. К нашему дому приближался извозчичий экипаж. Была такая тишина, что угадывалось его мягкое подпрыгивание на рессорах. Экипаж поравнялся с нашими открытыми окнами, поравнялся и остановился. Мы увидели в экипаже господина с испитым лицом в шляпе на затылке. Видимо, он возвращался домой после бессонной ночи. Усы, трость на набалдашником. Господин повернул к нашим распахнутым окнам бледное лицо игрока и произнес утренним, хотя и несколько с перепою, но четким, хрипловатым, громким на весь переулок голосом, Нечто похожее на зловещую, как бы гигзометрическую строку. Всех совращенных поэтов ждет неминуемая петля, после чего тронул извозчичью спину тростью и звонкое цоканье по предрассветной мостовой возобновилось и постепенно все слабело и слабело до тех пор, пока экипаж не скрылся за углом. Мы некоторое время пребывали в молчании, в конце концов расхохотались. Ночная пирожка кончилась. Надо было расходиться. Но нам трудно было так вдруг расстаться друг с другом. Все вместе пошли мы провожать мулата. Еще по ночному пустынной улице были уже ярко освещены утренним июньским солнцем, жарко бившим глаза откуда-то из-за По дороге мы изо всех сил старались шутить и острить, как будто бы ничего особенного не случилось. Орликин, Маленький, вдохновенный, весь набитый романтическими стихотворными реминесценциями, орал на всю улицу свои стихи, как бы наряженные в наиболее яркие исторические платья из театральной костюмерной, в камзолы, пудренные парики, ложно-классические тоги, рыцарские доспехи, шутовские кафтаны. В конце концов, как бы придя ко взаимному соглашению, мы сделали вид... Что с нами ничего особенного не произошло, что появление в мыльниковом переулке экипажа со странным седаком не более чем галлюцинация, хотя ужасная тень покончившего с собой королевича незримо сопровождала нас до самого дома, где жил тогда Мулат, недалеко от музея изящных искусств на Волхонке, против храма Христа Спасителя, в громадном золотом куполе которого неистово горело все еще. низкое утреннее солнце. Мне показалось, что на пустынных ступенях храма я вижу две обнявшиеся тени, ее и его, как бы выходцев из другого, навсегда разрушенного мира вечной любви. Она была синеглазка, он был я. Мулат простился с нами и вошел в подъезд, а потом по лестнице в свою разгороженную фанерой квартиру. Как образ входит в образ, и как предмет сечет предмет. А отражение солнца било, как прожектор, из купола храма Христа Спасителя, в немытые запущенные окна его квартиры, и его ждали жена и маленький сын,